Глава 317 Фэйюй, то, что я собираюсь сделать, очень опасно. Тебе лучше не следовать за мной. Я не боюсь опасности, учитель. Пожалуйста, позвольте мне остаться. Вы были невероятно круты, когда побили моих преследователей. Учитель, сколько вам лет? И я почесал голову. Мне будет двадцать. Почему ты спрашиваешь об этом? Фэйюй усмехнулась. — Учитель, вам двадцать лет, и вы настолько успешны. У вас должен быть секретный метод, чтобы увеличить свою силу, не так ли? — Пожалуйста, научите меня. Вы относитесь ко мне как к аутсайдеру. В таком случае, как вы смотрите на то, что я буду вашей женой? Тогда вы обучите меня? Ее слова испугали меня. Я тут же махнул рукой. — Нет, разве это возможно? У меня уже есть жена. Перед моими глазами появилась безупречная фигура Муцзы, из-за чего мое сердце начало биться быстрее. Фэйюй фыркнула. «Вы врете! Вы просто ненавидите меня! В таком случае вы можете уходить! Вам не нужно заботиться обо мне!» хм. Сказав это, она подхватила своего магического зверя, который пытался успокоить свою хозяйку. Я вздохнул. «Фэйюй!» «Я тебя не ненавижу. Как может кто-то вроде меня быть вместе с тобой? Я позволю тебе увидеть мою реальную внешность, хорошо?» Глаза Фэй Юй загорелись, и она подняла голову, чтобы посмотреть на меня. «Хорошо. Быстрее позвольте мне посмотреть». Я вздохнул про себя и медленно снял маску. а а, -а, -а. Печально вскликнула Фэй Юй, и резко отступила на несколько шагов назад. С ужасом в глазах она вздрогнула и сказала, «Ты... ты действительно уродлив!» Я почувствовал, как мое сердце пропустило очередной такт и вздохнул. «Теперь ты понимаешь, почему я ношу маску. Это прячет мое изуродованное лицо». «Я не виню ее. Она простой человек, а у меня ужасная внешность». Неважно, кто увидит это, все они будут также потрясены. Кто, за исключением Мудзы, несмотря на внешнее уродство, будет готов быть со мной? Фэйюй, не говоря ни слова, долго смотрела на меня. Я накинул капюшон на голову и впал в депрессию. Несмотря на то, что я знал о чувствах Мудзы, моя внешность была болезненной темой. Учитель, я не хотел этого делать. Извините. Фэйюй извинялась, опустив голову. Я надел маску и покачал головой. Я изначально уродлив, поэтому тебе не стоит извиняться. Твоя реакция была вполне обыденна, Фэйюй. На самом деле... Хм, кто-то идет. Я поднял голову, чтобы посмотреть на небо, и увидел девять фигур, направляющихся к нам. Судя по их скорости, сила каждого из них была практически на уровне сияющего рыцаря. Почему из крепости вышло так много экспертов? Я посмотрел на Фэйюй. Она, казалось, паниковала. Судя по всему, эти ребята явились по ее душу. Девять человек приземлились перед нами. Заметив среди этих людей Кэрландии, с которым мы недавно попрощались, я был сильно удивлен. Неужели он хотел навредить Фэйюй? Каэр посмотрел на меня и сразу вышел вперед. «Как я и думал, это ты!» И я нахмурился. «Кэлланди, я не ожидал, что ты служишь тирану. Неужели ты не можешь позволить этой молодой девушке уйти?» Фэйюй замерла на месте, а на ее лице явно читалась неловкость из-за происходящего. Каэр усмехнулся. — Дать ей уйти? Мы те, кого не оставят в живых, если мы не приведем ее. Принцесса, пожалуйста, не доставляйте нам хлопот и возвращайтесь. Хорошо? Его Величество сильно озабочен вашей выходкой. Я был ошеломлен и посмотрел на Фэйюй. — Хм, тот, кто действительно ищет тебя, император королевства Далу, твой отец? Фэйюй, ничего не говоря, опустила голову. Своим умом я понял, что все это время она лгала мне. Кэр обратился ко мне. Буду с тобой честен. Его Величество приехал в крепость для проверки подразделений. Я совсем недавно добрался до крепости и доложил ему о произошедшем во время нашей с тобой встречи. Его Величество придал подготовке армии большое значение. Принцесса Фэй, в свою очередь. по всей видимости, заскучала из-за одиночества. Его Величество любит ее сильнее всех остальных своих детей. Если мы не сможем вернуть ее, то боюсь, что нас... Он посмотрел на Фэйюй, опустившую голову. Он вдруг подумал о словах императора и сказал. «Принцесса, вы вернетесь с нами?» Фэйюй внимательно посмотрела на меня и на людей, пришедших с Каэр. Кивнув, она произнесла, «Я вернусь вместе с вами». Слегка поклонившись мне, она произнесла, «Учитель, спасибо за вашу заботу обо мне в этот короткий период времени. Я доставила вам неприятности. Пожалуйста, когда освободитесь, приезжайте отдохнуть в наше королевство Далу». Несмотря на то, что в ее тоне не было ни капли высокомерия, я вполне мог почувствовать. что она сильно дистанцировалась от меня. Я знал, что это связано с моей уродливой внешностью. Как я могу винить ее? Во всяком случае, все было просто ложью. Она солгала мне. У меня есть мудзы, так что все остальное не имеет значения. Я должен быть счастлив избавиться от нее. Но почему я себя так странно чувствую? Я спокойно ответил. Принцесса, я надеюсь, что вы больше не будете так шутить. братки. я пойду. Кейр попрощался со мной. Брат Джангун, я хочу, если представится такая возможность, сражаться с тобой плечом к плечу. И я улыбнулся. Определенно. Распространив сплавленную энергию по телу, я взмыл в небо и направился в сторону юга. Сейчас мне необходимо как можно быстрее заполучить наследие сияющего бога. Каэр похвально кивнул мне вслед. Фэйю и подошла к нему. «Брат Каэр, давай вернемся в крепость». Она выглядела унылой из-за уродливого лица Джангуна, всплывающего у нее в голове. Это было сравнимо с огромным камнем, что придавил ее». Кэр посмотрел на прекрасное лицо принцессы и вздохнул. «Ваше Высочество, почему вы не продолжили сопровождать его?» Фэйюй была ошеломлена. «Разве ты не подразумевал, что я должна вернуться с тобой?» Кэр вздохнул. «Ваше Высочество, Его Величество уже отдал распоряжение, что если вы упорно продолжите следовать за ним, нам воспрещается препятствовать этому».